Эрин, Снуп Айди, Литл Мю, слушает, не в сети, Снуп Пищики, десять. В кухне Дэнни поворачивается спиной к двери, будто хочет своим телом отгородить нас от неутешительной реальности, с ужасом смотрит на меня и выдыхает. «Мать его!» Я не могу придумать достойного ответа. «Действительно, что тут еще скажешь? Все... все плохо. Хуже, чем просто плохо. И я ничего не понимаю». «Дэнни, что за бред у нас творится?» «Не имею ни малейшего понятия, подруга. Он покончил с собой?» «Возможно. Нам так мало известно об этих людях, о любом из них. В конце концов, вдруг у Эллиота была депрессия или случилась какая-нибудь беда? Откуда нам с Дэнни знать? В том-то и дело мы не знаем, не представляем, что здесь происходит. Я же мою голову руками...» Словное физическое давление плоти на кость поможет собраться с мыслями. «Боже мой, всё вокруг разваливается. Он не ранен», — рассуждаю вслух. «В смысле, я не видела физических повреждений. Не похоже, чтобы на него кто-то напал. Значит, наверное, Элиот что-то принял. Как думаешь, наркотики, инъекции, таблетки? Я не знаю. Не знаю, мать честная Дэнни, что нам делать?» до меня постепенно доходит вся сложность нашего положения мы застряли в моем случае из за вывихнутой лодыжки застряли серьезно в шале с группой малознакомых людей и за прошедшие сутки двое из них умерли ева ее смерть была трагической случайностью страшным непредсказуемым ударом молнии от которого не застрахованы даже самые спокойные и безопасные места на земле однако элиот его смерть может быть только убийством или суицидом разрыв аневризмы мозга обширный инсульт инфаркт все эти недуги способны убить почти мгновенно однако они не объясняют раскуроченного компьютера элиот точно умер точно я невольно вздрагиваю вспоминая ты уверена да и не хватается за соломинку ты абсолютно уверена подруга тни Я, конечно, не доучилась в медуниверситете и не получила диплома, но мертвецов повидало достаточно. Честное слово, Эллиут умер. Расширенные зрачки, отсутствие пульса, полный набор. Я не упоминаю лужу мочи под стулом. Дэнни об этом знать ни к чему. Но как? Судя по виду, Дэнни недоумевает. Как до него добрались, если добрались? Что-то в кофе? Не исключено, не знаю. Может... «Надо пойти и, ну, проверить?» «Я не знаю», — повторяю с нажимом. Голова кружится, мысли мечутся в поисках верной линии поведения. «Полиция, я хочу сказать, на месте преступления нельзя ничего трогать. Хотя, если мы выясним причину, я смотрю на ключ в своей руке и решаюсь. Пойдём проверим. Трогать ничего не будем, только посмотрим». Дэнни кивает и мы тихонько поднимаемся на второй этаж по служебной лестнице, стараясь не попасться никому на глаза. Мы не договариваемся держаться вместе, но наверняка думаем одинаково. Если Эллиот не покончил с собой, тогда среди гостей есть убийца. Мысль, безусловно, пугающая. Неужели кто-то из этих лощенных, богатых людей и правда убил человека? Я пытаюсь вообразить, как нежная Тайгер сжимает тонкими руками шею Эллиота, Или Тофер бьет друга по голове бутылкой с подвиски, и мне становится дурно. Служебный ключ проскальзывает в замочную скважину на двери Элиота, затем со скрижетом поворачивается, и мы с Дэнни на цыпочках входим в номер. Здесь очень холодно. Пахнет пролитым кофе и чем-то еще более едким, мочой. Я помню эту вонь из своего больничного прошлого. Дэнни медлит у двери, не в силах приблизиться к телу Элиота. Значит, вся надежда на меня. Я сглатываю ком в горле. Стараясь ничего не задеть, иду к столу. Делаю это очень аккуратно. Хватит того, что я уже и так немного сдвинула тело, когда пыталась нащупать пульс. Элиот лежит в прежней неестественной позе, лицом в луже остывшего чёрного кофе. Я наклоняюсь и пробую заглянуть внутрь пустой опрокинутой чашки. Получается плохо, угол неудобный, а трогать чашку нельзя обхожу стол с другой стороны, и вдруг вижу. «Чёрт! Дэнни был прав!» «В чашке что-то есть?» — сообщаю ему. белое Он не двигается с места, спрашивает от двери. «Сахар?» «Нет, точно не сахар. Оно похоже на мел. Мать твою!» «Я выпрямляюсь. Мы с Дэнни смотрим друг на друга, пытаемся сообразить, что это». В чёрных глазах денни плещется тревога. «Надо полагать, самоубийство исключается», — с большой неохотой констатирую я. Говорить стараюсь тихо, чтобы не выдавать своего присутствия в номере. Думаешь? денни отчаянно подыскивает другое объяснение. «А вдруг Эллиот просто не мог глотать таблетки целиком, вот и растирал их в порошок?» Я качаю головой. «Ты не видел, как он ест, денни Перед глазами всплывает картина ужина. Эллиот зачерпывает ложкой оленину, жадно, сосредоточенно и глотает её кусками, не жуя. «Дело не только в таблетках», — добавляю я. «Посмотри на компьютер». «В смысле? Его мог расклашматить сам Эллиот, разве нет?» Я вновь качаю головой и указываю на обломки, усеивающие пушистое банное полотенце белого цвета. Прежде чем уничтожить ноутбук, Его завернули в полотенце, чтобы никто ничего не услышал. Если бы ноутбук крушил в приступе ярости сам Эллиот, ему было бы плевать на грохот. К тому же, если бы Эллиот решил что-нибудь скрыть, он переформатировал бы жесткий диск. Зачем рисковать и портить технику, когда проще уничтожить данные? Нет, это сделал человек, который не имел к ним доступа и не хотел шуметь. Мы задумчиво рассматриваем разбитый экран и обломки жёсткого диска. Дэнни молчит. «Да и что тут скажешь?» Мне в голову приходит кое-что ещё. «Интересно, чьи это таблетки? Элиота? Он принимал лекарства?» «Надо спросить у остальных». Дэнни морщится, будто чувствует дискомфорт в кишечнике. «Господи, ну и как мы заведём об этом разговор?» «Действительно, как?» «Слушайте, ребята, тут такое дело. Кто-то из ваших коллег, скорее всего, убийца». Не понимаю, зачем убивать Элиота? Ради акций? За его поддержку Тофера? Возможно ли, что после смерти Евы кто-то решил таким образом ослабить позиции Тофера? Хотя ни одна из версий не объясняет разбитого ноутбука. Он не дает мне покоя. Не дает покоя столь злобный, продуманный и скрытный акт уничтожения. Это не случайность. Есть лишь одна вероятная причина для подобного поступка необходимость спрятать нечто, хранившееся в самом компьютере, нечто, известное Элиоту, убившее его. В памяти всплывает мучительный стон Тофера. боже, господи! Элиот хотел мне что-то рассказать!» Я судорожно сглатываю. «Дэнни? А вдруг Ева погибла не случайно?»